Конечно. Оно всегда так. Впрочем, ничего другого я от тебя про твоего мужа услышать и не рассчитывал. Ну ладно, давай р а с с к а з ы в а й дальше. Какой твой муж? Ничтожество. Он собирался у них все купить, но они заломили цену, нормальную цену. Захотели две тысячи, а денег у него и на половину не было. И тогда этот урод Ахмед предложил их завалить.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 И еще, она сделала паузу для большей значимости. Полтора килограмма паяльного олова. о л о в а Олово к серебру идет как один к четырем. Одно олово, если оно там есть, будет стоить рублей четыреста. В Соликамске это все будет стоить гораздо дороже. На ярмарку банкир поехал потому, что товар криминальный. В яиве крысам все равно, когда были товаров с е л и к а м с к е могут и спросить, откуда он. Она смотрит на него и ждет, что он что-то скажет, но г е о д е з и с думает, ему мало той информации, что у него уже есть. И красавица продолжает: товар будет забрать несложно, он в хранилище, в банке. Я расскажу, как отключить сигнализацию. Замок сложный, но сама дверь в хранилище простая.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 Я вижу, как вы договорились. Геодезист кинул взгляд на того человека, что плавал в ванне. Просто большего я дать не могу. Я работаю в паре. Тот человек, что помогает мне, хочет тысячу. Тысячу ему, тысячу вам. Да и раньше две тысячи на семерых нужно было делить. А теперь вы на троих поделите. с е м ь я м ребят, что с нами шли, бубнит Миша.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 «А ч е г о ты Валеру выгнал? Он вроде мужик нормальный. Нас ищут, а он нас не сдаёт. Поэтому и выгнал. Дело-то серьёзное. Мы с вами под большую раздачу можем попасть. Так зачем ещё этого чудика с нами тянуть? Сами же говорите, что он мужик нормальный. Так он и не в курсе всех наших дел. Может и не тронут его. Пусть ещё поживёт. «А -а, сказал раненый. и г о р о х о в Открыл д в е р ь на улицу.